Ой, я сейчас уписываюсь здесь сверху от смеха!» С трудом, задыхаясь от хохота, выдохнул Ксемериус, и, к сожалению, заразил этим меня. Только с большим трудом я могла подавить смех, что поднимался вверх и глубин моей диафрагмы. Шарлота мягко сказала, «Я надеялась, что они объяснили вам, что она действительно абсолютно неподготовлена, Джордана. Но я, по крайней мере, основы...» Лицо мастера вынырнуло из ладоней. Я не решалась взглянуть на него, потому что, не дай бог, его грим размазался, то мне достанется. «А как обстоит с твоими музыкальными способностями? Фортепиано, пение, арфа. А как выглядит с групповыми танцами? Простой минуэт Адюкс, Ты наверняка освоишь. А как быть с другими танцами?» «Арфа, Адюкс? Ну, ясно. Вот тут мой самоконтроль сдал, и я начала безудержно хихикать». «Прекрасно, что, по крайней мере, хоть кому-то здесь весело!» Потеряв самообладание, воскликнул Губашлёп. И это, должно быть, был тот момент, когда он решил так долго надо мной издеваться, пока у меня не пройдет желание смеяться. И действительно, для этого не так уж и долго понадобилось. Уже спустя четверть часа я оказала самой себе полнейшей дурой и неумехой. И это при том, что Ксемерилос изо всех сил старался сверху подбодрить меня. «Ну давай, Гвиндалин! покажи этим двум садистам что ты это можешь ничего большего я не хотела как сделать это но у меня к сожалению не получалось тур де майн левая рука тупица повернуться направо корбин капитулировал а лорд норт в марте 1782 году ушел в отставку что привело к тому что направо нет направо силы небесные. шарлота покажи ей еще раз и шарлота показывала мне Тут нужно было отдать ей должное. Танцевала она великолепно. У нее все выглядело легко, как детская игра. Да и так это оно и, в принципе, и было. Иди туда, иди сюда, иди по кругу, и при этом непрерывно улыбайся, не показывая зубов. Музыка для этого доносилась из спрятанных где-то в панелях колонок. И я должна была признаться, что это, увы, была музыка не того вида, от которой ноги сами идут в пляс. Возможно, что я бы быстрее запомнила последовательность врагов, Если бы губошлеп, не впихивал в меня еще дополнительно и непрерывно. С 1779 года была также война с Испанией, но молен. Пожалуйста, четвертого мужчину вы должны себе просто представить. И реверанс вот так. Побольше грации, пожалуйста, еще раз сначала. Не забывайте улыбку, голову прямо, подбородок вверх. Только что Северная Америка была потеряна для Великобритании. Боже милостивый, нет, направо! руку на уровне груни и вытянуть. Это был тяжелый удар, и о французах тоже не говорили хорошо. Это считалось непатриотечно. Не смотреть на ноги, в этой одежде их все равно не будет видно».